«Преступление Якова». И Шахерезада Федоровна начала новый рассказ. Людям свойственно быть недовольными своей профессией. Был недоволен и Яков Трепетов, испытанный культработник, глава культотдела Союза местного транспорта. Товарищ Трепетов блестяще украшал свой город. Он был честен, умен и работоспособен. Таких людей, как Яков Трепетов, обычно зовут бессребрениками. Этот не украдёт, говаривал о нём культработник Умрихин. Бернардов украдёт, даже Бернгардов может украсть. И я украду, но Трепятов яшка копейки чужой не тронет. Но Яков Трепятов тронул чужую копейку. Это было невероятно, неслыханно, неправдоподобно, но это случилось. Светлым майским вечером, когда общественность города прогуливалась по бульвару, Культ работник Яков Трепитов, этот бессребреник, подкрался на глазах у всех к сослуживцу своему Умрихину, залез к нему в карман пиджака, вытащил кошелёк и неторопливо стал удаляться. В конце бульвара его схватил заметивший кражу милиционер. Трепитов не сопротивлялся, собралась толпа. Он пошутил, кричал подоспевший Умрихин: "Пустите его, что за глупые шутки, Яков!" Он пошутил, поддержала толпа, хорошо знавшая Трепитова. И милиционер уже приготовился отпустить шутника на свободу, когда Трепитов сказал: "Я не шутил. Я обокрал этого почтенного гражданина. Я вор! Ведите меня в темницу! Вежите меня!" Однако никто его не вязал, тогда Трепитов вспылил: "Почему, обратился он к милиционеру, вы не исполняете возложенных на вас обязанностей?" Милиционер сконфузился и робко заявил, что раз потерпевший не имеет претензий, то вести улечённого в темницу нет надобности. Вы не знаете уголовно-процессуального кодекса, завизжал трепетов, обводя притихшую толпу злыми глазами. А я знаю, я досконально изучил. Заявление потерпевшего о краже не обязательно «Если преступление, предусмотренное 180-й статьей Уголовного кодекса, совершено, то вы обязаны передать правонарушителя в руки правосудия». «Ну что ж, я могу», — неуверенно сказал милиционер. «Будьте, граждане, свидетелями». И он повел Якова Трепетова судиться. На суде разыгрались драматические сцены. Все свидетели, подтверждая факт кражи кошелька с девятью рублями сорока четырьмя копейками и одним выигрышным билетом кругосветной лотереи стоимостью в пятьдесят копеек, в один голос говорили, что это выше их понимания. Потерпевший в продолжении всего заседания умолял обвиняемого оставить эти глупые шутки. Но обвиняемый был непоколебим. «Делайте ваше дело». Заявил он судьям. Важны не 9 рублей и 44 копейки, а важен принцип. Я приступил закон и должен понести соответствующую кару. Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что служебный день окончился. А когда наступил 12-й служебный день, она сказала. И суд вынужден был заключить без Сребреника на две недели в исправдом. — А мне больше и не надо, — сказал Трепетов, просияв. — Спасибо, судьи, вы правильно судили.